Глава восьмая. Взаимодействие противоположностей. Максимилиан с интересом разглядывал Дэрила.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 Лежит прямо на земле. Мы с Ксилем даже подстелить ему ничего не догадались. Да конечно, олеится, он не простудится. Но как-то глупо получилось. Я, как ученица-целителя, о таких мелочах забывать не должна. А ж ты. Даже и мысли не появилось о какой-нибудь воздушной перине. Все, — констатировал Максимилиан, отнимая ладонь от раны. Это предел. Дальше сам, дружок. Я бы попросил обойтись без фамильярности и без пошлости, князь.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 «Позлорадствовала я. А что? Ксилю трепка не помешает. А то уже 36 веков минуло, а иногда ведет себя, как мой ровесник. Даже с поправкой на психику Шакайар. Слишком инфантильное поведение». «Но у нотации это не совсем трепка», — обманул мои ожидания Ксиль. «Мы просто поговорили по душам, как старые добрые друзья». «Я займусь защитой», — пообещал Дэрил, невольно вклиниваясь в наш безмолвный диалог.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 что Найта не видела. Сначала тихо, на грани слышимости, проскрипели ступеньки в коридоре, потом зашуршала занавеска над дверью, щелкнула зловещий замок, Переселив себя, Дэрил открыл глаза. В неподвижной, исходящей паром воде отражалась до отвращения знакомая персона, которой здесь и сейчас делать было нечего. Что-то подсказывало, что персоне, на его мнение насчет очередности посещения купальни, плевать с высокой башни. «Утопиться, что ли? Может, отстанет?» — тоскливо подумал Дэрил, ныряя в помутневшую от мыла воду. чистая рука цапнула его за косу под затылком. «Вот навязался на мою голову!» Дэйр постарался вложить в эту мысль все запасы внутреннего яда и раздражения. А их за семь тысяч лет накопилось вполне достаточно, чтобы отравить эту купальню, Кенталсавал, дворец Лиарги, да еще и на две-три базы Ордена осталось бы. Рука насмешливо пощекотала длинным когтем нежную кожу под подбородком, а потом потянула за косу вверх, заставляя вернуться в жестокий мир. «И что вы здесь делаете? Скажите на милость». Устало поинтересовался Дэрил, на всякий случай закрывая глаза. «Привычка многоопытного труса. Если я тебя не вижу, то можно притвориться, что и ты меня тоже. Интересно, Максимилиан знает об этом правиле?» Похоже, что нет. Ему вообще на правила наплевать. «Собираюсь окунуться». Князь по-мальчишески нахально дернул его за косу. «Не возражаешь?» «А мои возражения на что-то повлияют?» За спиной у Дейра шумно зашуршали одеждой, принюхались и, судя по звукам, с отвращением бросили что-то скомканное в угол. «Конечно нет, хороший мой. Ты сомневался?» «Надо было попросить Ней занять его делом, чтобы хоть минуту побыть в покое», — укорил себя за беспечность Дейр. А вслух сказал, «Лучше бы вы подождали своей очереди. Вода сейчас не самая чистая. Рана открылась, там теперь полно крови. И осёкся, понимая, что выбрал не самый лучший аргумент». Князь, конечно, не обманул ожиданий. «О, это замечательная новость, дружок. Знаешь, я мечтаю искупаться в твоей крови с того момента, как попробовал ее на вкус. Это было... незабываемо. А сейчас я могу подумать, что ты прямо-таки заманиваешь меня к себе. Скучно плескаться одному?» Дейр в изнеможении откинул голову на бортик и зажмурился. В умении унижать, не говоря ничего особенного, этот нахал переплюнул даже драгоценную сестрицу Мэрены. И самое плохое... Сил на пикировку не было совершенно. «И так ты благодаришь целителя за спасение жизни», — укорил князя Дейр, игнорируя тот факт, что всего пару часов назад ему этот долг вернули с лихвой. Князь тихо рассмеялся. Вода плеснула в бортики, принимая еще одно тело. «Немытое, хищное и отвратительно себя ведущее тело», — едко уточнил про себя Дейрил, надеясь, что телепат и эту мысль уловит. «Может, даже поймет намек. Но это совсем вряд ли». «А как же основной принцип целительства? Бескорыстие?» «Впрочем...» — голос Максимельяна стал мурлыкающе вкрадчивым: «Я могу отблагодарить тебя как-нибудь нестандартно». Дэрил от неожиданности съехал вниз и нахлебался воды. «Например...» — осторожно предположил он, откашлявшись, «Мало ли что придет в голову должнику. Шака и арта — диагноз». Да и наверняка Максимилиан сумеет обернуть любую просьбу в свою пользу. И он, Дэйр, тысячу раз пожалеет, что когда-то ляпнул про долги. «Например, расплету твою замечательную косу», — невозмутимо предложил князь. Она вся промокла. «Как ты с этой копной сам справляешься?» «Обычно», — Дэйрил рискнул открыть глаза. На другом краю купальни Максимилиан с невинным видом воскребал когтем «Дэйр дурак» по бортику. «Убью», — спокойно подумал целитель, а вслух продолжил. «С помощью магии. Но сегодня я не в форме. Да и активация и перенастройка защиты отняли много сил. Руки не поднимаются уже», — неожиданно сознался Дейр. И вдруг понял, как он невыносимо, немыслимо измотан. «А что?» — шепнула врожденная лень. «Слуга княжеского ранга. Такую роскошь себе даже не каждый старейшина может позволить». «Но это Шакаяр, возразил сам себе Дейр, стараясь не думать о диагнозе, которую он поставил бы пациенту с голосами в голове. «У меня к Шакаяру большой счет». «Ну и будь умнее», — посоветовала Лень. «Взыскивай по этому счету мелкими партиями. К тому же князю очень-очень нравятся твои волосы». До Дейра с опозданием дошло, что голос в голове может исходить только от одного мирского, коварного, заботливого Шакаяра, уродующего в настоящий момент его купальню. «Думаю, последнюю фразу я могу расценивать как комплимент?» Саркастично поинтересовался Дэрил, чувствуя себя на редкость неловко, словно он оказался перед малознакомым человеком без одежды. Впрочем, так оно и было. «Это и есть комплимент», — усмехнулся Максимилиан, ловя дрейфующую у самой поверхности косу. «Давно мечтал повозиться с такой роскошной шевелюрой. К тому же интересно, правда ли у алийцев такие чувствительные волосы, как говорят». «У меня было несколько подружек из ваших, но это когда еще?» «Не беспокойся, ничего с твоими волосами не случится». Он демонстративно помахал перед носом Дейра рукой со втянутыми когтями. «Хотя соблазн что-нибудь сделать, огромный. Можно сказать, что ты, Дейрил, и есть сплошной соблазн». Пальцы забегали, распуская тянущую на дно тяжесть по волоску. Дейр неожиданно улыбнулся. «Хорошо, что я не утопился», — подумал он. Нейби наверняка огорчилась». «Найта зовет вас Ксиль, да?» Так же глупо улыбаясь, спросил он. «Да, и что?» Князь поболтал в воде одну золотистую прядь, очищая ее от земли, и поднес к лицу, вдыхая запах. По спине у Дейра пробежали мурашки. Волосы действительно были очень чувствительными, и контраст прохладного воздуха, горячей воды и теплой ладони ощущался шокирующе остро. Просто спросил. «Значит, Ксиль?» «Ледышка». «Не боитесь растаять в горячей воде?» Насмешливо поинтересовался Дейр, про себя задавая совсем другой вопрос. Максимилиан ухмыльнулся. «Мир?» «Перемирие», — сурово поправил его Дейрил. «И не спорьте со своим целителем, так никто не делает». «Это ради Найты», — успокоил себя Дейр. «Кайф!» Максимилиан чувствовал себя так, будто и вправду вот-вот растает. «Боги, какой запах!» «И ощущения!» Почему у меня в волосах нервов нет? Несправедливо. Найта на цыпочках прокралась мимо двери, прислушиваясь. В купальне было тихо, только плескала вода. Как будто кто-то переливал ее из горсти в горсть. И Дэрил бормотал что-то неразборчиво благодарное. «Надеюсь, он к силе не утопил», — подумала Найта встревоженно. «Не дождешься», — подумал Максимилиан. «Я не собираюсь решать за тебя твои проблемы. И выбор делать тоже не собираюсь». А Дэрил ни о чем не думал. Он уже целую минуту честно клевал носом. Глава девятая. Проблемное утро. Ночь прошла тревожно. То мне мерещились по углам демонические фигуры, то распахивал ветер неплотно закрытое окно, нагоняя в спальню морозный воздух. Я ворочалась сбоку на бок, отчаянно замерзая, но стоило хотя бы подумать о том, чтобы встать и закрыть окно, как руки и ноги наливались свинцовой усталостью. Сердце глухо колотилось где-то у самого горла, точно в лихорадке. Дрема подступила уже под утро, когда постель окончательно превратилась в разворошенное птичье гнездо. Просто в какой-то момент повеяло тонким запахом трав, и заботливые руки, как в детстве, укрыли меня вторым одеялом. Наверное, Дейр заглянул ко мне и увидел, как я мучаюсь. Промелькнула мысль. На лоб легла прохладная ладонь, принося ощущение покоя. Я сонно улыбнулась в темноту, бормоча бессвязно. «Спасибо». Темнота усмехнулась, отнюдь не по Алиске, и в изножьей кровати появилась тяжесть. Я только и успела подумать, что-то здесь не так, И отключилась. Утро началось с восхитительного запаха кофе и ругани в полголоса. «Что ты здесь делаешь?» «Могу спросить у тебя то же самое, неласковый мой». «Зашел пожелать хорошего утра?» Такому шипению любая кошка позавидует. «А я зашел пожелать спокойной ночи?» Томно протянули в ответ. И немного задержался. «Эта кровать такая мягкая, чьи-то нахальные руки провокационно зашуршали по одеялу. Отойди от нее!» Что-то глухо звякнуло. «Разбудишь?» «Сам ты хорош», — проворчал собеседник. «О, какая прелесть! Ну-ка, попробуем». «Отдай ты! Выкидыш эволюции! Это не для тебя!» Я с трудом сдержала улыбку. Дыр в своем репертуаре!» М -м, «Вкус просто божественный!» Кровать снова прогнулась. «Мои комплименты! Ты прекрасно готовишь кофе!» «Алхимия и кулинария родственные науки, да?» Скрипнуло кресло. «Ты специально так себя ведешь?» Устало вздохнул Дэрил. Можешь ведь быть и любезным. А зачем? наигранно удивился Ксиль. Во-первых, сейчас не хочу, а во-вторых, найти смешно, зачем же лишать ее такого веселья? Верно, я говорю, малыш, и он щекотно падул мне в ухо. Я не выдержала и расхохоталась, отпихивая в конец обнаглевшего Ксиля в сторону. Доброе утро всем, бодро поздоровалась я. Доброе Ней! Хмурый до того Дэрил тут же расцвел улыбкой. Я присмотрелась, и у меня отлегло от сердца. Вчерашние события, кажется, не оставили на нем никакого следа. Чистые волосы по обыкновению были заплетены в лохматую косу, пугающие тени под глазами исчезли. Даже оделся он по-домашнему уютно. В синие вытертые джинсы и черную толстовку с веселеньким пиратским флагом на спине. Так, словно и не было в доме посторонних. Тут посторонний кашлянул, напоминая о своем присутствии. Я запоздала, сообразила, что он снова читал мои мысли и от смущения напустилась на него. «Вот, кстати, ты зачем выхлебал чужой кофе? Нарочно, что ли?» И слезаю же с кровати, все ноги отдавил. Ксель потрепал меня по макушке и с видом поймальчика перебрался на ручку кресла. «Ты сел на мою косу», — холодно заметил Дэрил и потянул за косу так резко, что князь едва не свалился к нему на колени. У меня только вздох вырвался. «Дэр, вот ведь упрямец!» Готов себе больно сделать, лишь бы другого уколоть. И ладно, если бы это касалось лишь косы. Ну вот, везде я крайний. Ксиль в притворной обиде закатил глаза и устроился поустойчивее. На это не надо так на меня смотреть. Вон твой кофе стоит на тумбочке. Я просто попробовал. Мало ли что Дэрил туда намешал. Вдруг там приворотное зелье. Составы такого рода крайне слабо действуют на Равейн. Зевнула я и потянулась за кружкой. Дэр смотрел на меня с одобрением. Он очень любил, когда я начинала щеголять познаниями в алхимии. К тому же, незаметно добавить подобное зелье в кофе невозможно. Слишком сильно меняется запах. И хватит дурацких шуток. Ты обещал вести себя прилично. На губах Ксиля расцвела злодейская улыбка. А я и не нарушал обещание. Подмигнул он мне и тут же продолжил, слащавым до невозможности голосом. Ведь, признаться откровенно, я им просто покорен. Дэрилом добавил Ксиль, и вдруг так сильно притиснул его лицом к своему боку, что я испугалась, вдруг задохнется. Дэрил вслепую замахнулся и задел плечо Ксиля, но тот даже не шелохнулся. В глазах у него появился особый блеск, жестокий и расчетливый. Я поднялась было, чтобы прекратить это издевательство, но поймала взгляд Ксиля и точно в воздух вмерзла. Как можно не восхищаться Дэрилом? С точки зрения Шакаяр он просто совершенство. «Редкий дар целителя, благородное происхождение, приятный запах, а внешне просто куколка!» Последнее слово прозвучало оглушительно громко, но не вслух, а мысленно. Дейр выругался и ударил. Вспыхнуло знакомое золотистое сияние, и Ксиль мешком свалился на пол. Послышался длинный надсадный всхлип, но я так и не поняла, кто его издал. Воздух в комнате дрожал, как прозрачный гель». И эта дрожь отдавалась болью в грудной клетке. Целитель скорчился в кресле, прижимая ладони к лицу. Ксиль смотрел в потолок широко распахнутыми глазами и словно не видел ничего, только дышал часто-часто. Вот бездна. Я свалилась с кровати, путаясь в двух одеялах, и на негнущихся ногах кинулась к Дэрилу. Сначала он. Он более уязвимый и... Ты в порядке? Я осторожно дотронулась до неестественно побелевших пальцев, каждую секунду, ожидая получить свою порцию боли. Дар целителя может обернуться и даром смерти. Дэйр? Относительно. Шевельнулись обескровленные губы. Дэрил медленно выдохнул, зажмурился, а когда снова открыл глаза, то был почти спокоен. Почти. Бездна. На самом деле это ненормально. Но причину срыва я пока вряд ли смогу назвать. Погоди немного, я приду в себя. Тогда поговорим. А до тех пор «Лучше отойди». Чувство беспомощности перекипало в злость. Благо, не нужно было искать виноватого. Он-то уже сориентировался и теперь с отстраненным любопытством ощупывал поврежденный бок через ткань рубашки. Очень хотелось его в этот бок хорошенько пнуть, но целительская этика не позволяла, поэтому я ограничилась нотациями в лучших традициях лисы. Точнее, истерикой. «Кретин! Доигрался? А еще телепат! Ты что, не понимаешь, когда нужно остановиться?» «Я хочу, чтобы вы спокойно общались, а не можешь, вали отсюда, мы сами разберемся». «Ты здесь гость, а ведешь себя даже не как хозяин, как варвар-оккупант, и вообще забыл, похоже, что Дэрил целитель, обращаешься с ним как...» Я все громче кричала, но не от злости, а от запоздалого страха. Не знаю, за кого испугалась больше. За вдруг сорвавшегося и потерявшего контроль над собственной силой Дэрила или за беспечно самоуверенного Ксиля. «Пошутил» называется. Или не пошутил. Он ведь даже не пытался оправдываться, только смотрел потемневшими от боли глазами так, что даже цвет радужки уже было не различить. Кофе из опрокинутой кружки растекся по светлому ворсу уродливым коричневым пятном, похожим на оскаленную собачью морду. «Нэй, успокойся». Я осеклась. Целитель успел незаметно подняться с кресла и теперь стоял рядом, положив мне руку на плечо. «Дейр?» «Дело не в Максимильяне. Просто накопилось». Дэрил мягко отстранил меня и присел на корточки рядом с ксилем. «Можно взглянуть на травму? Я посмотрю, что можно сделать». «Да я сам справлюсь», — вздохнул князь, однако сел прямо и расстегнул рубашку, полностью открывая пострадавший бок. У меня к горлу подкатила тошнота. Кожа в том месте, куда пришелся основной удар, обуглилась и почернела, а по краям пошла пузырями, приняв гнилостный серо-коричневый оттенок. Посложнее, конечно, чем настоящий ожог затянуть, но ничего смертельного. Не в первый раз. Дэрил нахмурился. Кончики пальцев у него снова замерцали золотистым светом, но теперь уютным, теплым. Если тебе уже случалось попадать под такие удары, то ты должен знать, что в поврежденном месте повреждения возникают на энергетическом уровне, а не на физическом. Я слегка подпортил тебе структуру, замкнул ее на разложение тканей, Регины не помогут, если, конечно, ты не хочешь начисто выжечь рисунок на этом участке и отрастить его заново. Судя по тому, как Максимилиан отвел глаза в сторону, именно так он и собирался поступить. «Позволь мне помочь. Здесь ведь и моя вина. Я не должен был срываться так из-за глупой шутки». Дэрил говорил сухо, но вполне искренне. Дождавшись осторожного кивка от князя, он подсел поближе и принялся осторожно разминать травмированный участок. Гниль постепенно светлела, пузыри фурункулы сдувались. Когда исчезал дефект в узоре нитей, Регины Ксиле излечивали повреждения едва ли не мгновенно. Спасибо! Ксиль расплылся в блаженной улыбке и слегка откинул голову назад. Я торопливо перешла на другой уровень зрения и уставилась на работу Дейрила, как завораженная. Конечно, восприятие Равейны отличалось от восприятия целителя, но термины мы использовали похожие: узор, структура, нити. Потому-то он и взял меня в свое время в ученице. А раз так, Дэйр видел нечто похожее на то, что представалось сейчас перед моими глазами. Хаотическое переплетение разноцветных нитей, которое словно впитывало сияние целительной силы, и постепенно само начинало светиться. Отдельные искорки бежали по нитям все быстрее, пока, наконец, не сливались в сплошной световой поток. Потрясающе красиво. — Меня еще никогда так не лечили, — внезапно признался Максимилиан. Обычно сам зарастаю. И... прости. Я не думал, что тебе будет настолько неприятно мое поведение. У нас совсем по-другому относятся к прикосновениям. И я застыла на месте. Какие прикосновения? А что тогда насчет куколки, этого мысленного крика? У меня до сих пор, кажется, под черепом эхо бродило. А ведь целью была отнюдь не я. Мое сознание тем криком зацепило по касательной. Но Дэрил, похоже, только обрадовался возможности уйти от темы. «Да, где-то приходилось читать, что у вас основной способ восприятия мира эмпатически тактильный». Заметно расслабился он и продолжил, сводя разговор к научной беседе. «Влияние Регенов, верно?» «Верно. Прикосновения очень важны», — согласился Ксиль и потерся щекой о собственное плечо. Лениво, как разнежившийся на солнце кот. И вдруг уставился на Дэрила почти в упор. «И запахи. Не смейся только, я серьезно». «Хорошо пахнуть для нас важнее, чем хорошо выглядеть». «Значит, постоянное упоминание о запахе не издевка, а действительно комплимент?» Скептически уточнил Дэрил, убирая руки. Ксиль подмигнул ему лукаво. «Разумеется. Засыпать тебя комплиментами сплошное удовольствие. И предупреждая следующий вопрос, нет, это был не сарказм. Считай, что я действительно хочу к тебе подольститься». Дэрил и бровью не повел. «В таком случае позволь сделать ответный комплимент». У тебя удивительно гармоничная энергетическая структура. Потрясающая стабильность и самодостаточность. Такого я прежде не встречал, хотя практика у меня обширная. И целитель смерил его фирменным изучающим взглядом. Максимлен рассмеялся, протянул руку и очень естественным жестом провел по волосам цвета солнечного золота от затылка до самого кончика длинной косы. Так, словно имел на это полное право. Идейр от чего-то не стал, не морщится, не сердито поджимать губы. Я хотела воспользоваться моментом и спросить про злополучную куколку, но Ксиль искоса взглянул на меня, и в голове слегка зазвенело. Нахлынул запоздалый приступ смущения, одновременно с осознанием своего положения. Мне ужасно захотелось удлинить футболку хотя бы до колен, или прикрыться одеялом. Вот ведь странно. По отдельности я ни Максимилиана, ни тем более Дэрила не стеснялась. Э, мне пора как бы одеться, что ли. Наверное, пойду моюсь. «Дейр, спасибо за кофе. Как я без него проснулась бы, не знаю». Улыбка получилась скованной. «А можно еще сделать к завтраку? Только уже на троих». Закончила я совсем скомканно, но к моему огромному облегчению возражать Дейрил не стал. «Хорошо». «Вкусы Ней я знаю, а тебе как приготовить?» Невозмутимо обратился он к князю. «Понятия не имею». Ксиль подняла прокинутую кружку. Когтем сковырнул со дна крупинку кофе и слезнул ее. Дейр едва заметно поморщился. «Никогда не задумывался, но мы можем провести небольшой эксперимент и выяснить самый шакарский способ приготовления кофе, пока Ней будет приводить себя в порядок». И он одарил целителя бессовестно обаятельным взглядом. Я зарылась в рюкзак в поисках своей одежды, остро жалея, что так и не разобрала вчера вещи. «Так, футболки лежат на самом верху, а вот с остальным придется повозиться». «Бери доспехи», — сухо посоветовал Ксиль. «Ждешь неприятностей?» — насторожилась я. Чутье на проблемы, как мне помнилось по путешествию через Срединный лес, у князя работало не хуже пророческого дара Айны. «Нет, просто у меня есть к тебе одна небольшая просьба. Ты не задерживайся, я не хочу, чтобы Дэрил что-то заподозрил. Расскажу, пока будешь идти». Я послушно собрала вещи и вышла из комнаты, слушая, как Дэрил продолжает раскрывать тонкости приготовления кофе. Ксель азартно и весьма ядовито комментировал рецепты и, казалось, был полностью поглощен разговором, но в то же время продолжал мысленный диалог со мной. Найта, насколько я понял, такие вспышки бешенства для твоего тихони-целителя не характерны. Ни разу прежде не видела, чтобы он терял контроль над своим даром. Я переступила порог купальни и закрыла за собой дверь. У него, конечно, бывают нервные срывы, но симптомы обычно другие. Какие? Ммм... «Не думаю, что Дейру понравится, если я стану рассказывать о нем такие личные подробности». Максимилиан, кажется, задумался. Или просто дал мне шанс без помех умыться и одеться. В любом случае, беседа на время увяла. «Ладно, как хочешь», — ответил он наконец. «Я о другом хотел поговорить, в общем-то». «Знаешь, телепат легко может довести любого собеседника до белого коления. Любого, без исключений. Просто потому, что чувствует слабые места». Но он запнулся. «Веришь или нет, но сегодня я вовсе не рассчитывала на такой взрыв. Меня насторожила одна заноза у него в сознании. Я попытался ее прощупать. Результаты ты видела». «К чему ты клонишь?» — прямо спросила я. И сделала пометку. «Ага, вот откуда взялась куколка». У Дэриэла проблемы с психикой. Причем застарелые, настолько привычные, что он даже не обращает на них внимания. Но они от этого никуда не исчезают». Я уже понял, что в моих словах послужило спусковым крючком, но эффект более чем неожиданный. И самое скверное то, что изначально деструктивные порывы Дэриэла были направлены на него самого. Просто я очень удачно подвернулся под руку и послужил громоотводом. Целитель твой сам не понимает, что происходит. Максимилиан опять сделал паузу, а потом продолжил неохотно. Не уверен, что мои выводы верны, но, кажется, кто-то специально раскачивает его эмоциональное состояние. И если в следующий раз во время срыва рядом не окажется ненавистного громоотвода вроде меня, то Дэрил может сам себя спалить. Приступ страха был таким острым, что у меня подогнулись колени, и я медленно сползла по стенке. Боги, у Дэрил и так не все в порядке с инстинктом самосохранения. Что же будет, если кто-то задастся целью дожать целителя до края? А ведь если подумать... Мэрэна уже не один год придерживается подобной тактики. «Почему ты так решил?» Даже в мыслях мой голос дрожал. «По большей части это пока догадки», — задумчиво протянул Максимилиан. «Я не рискнул копаться в его памяти, особенно после такой эмоциональной встряски, но кое-что уловил. И поэтому у меня будет к тебе просьба. Под любым предлогом прогуляйся после завтрака к той Алике, Лиссе, и расспроси ее поподробнее о покушениях на Дерриэла и самых свежих сплетнях, которые бродят в обществе, особенно о слухах, связанных с семьей Лемот. Ладно, морщась, я поднялась с пола. Хорошо, что Савальский шелк не пропускает воду. Вот ведь повезло сесть на мокрое. У меня уже есть идеи насчет невероятно важных и срочных дел в усадьбе Эльнеки. Но не скажешь мне, зачем все это нужно? Потом, уклончиво пообещал Максимилиан. «Пока не хочу портить тебе свежий и непредвзятый взгляд своими домыслами. Мне нужно будет независимое мнение. И ради всех богов, поднимайся уже на кухню, я скоро свихнусь от этих рецептов». В его интонациях прорезалась искренняя мольба. Я улыбнулась. Дырь в своем репертуаре. «Терпи. А еще лучше, слушай и запоминай. Совсем уж бесполезных вещей Дэрил не рассказывает. Значит, у него есть причина». «Вот и я думаю», — мрачно откликнулся князь. Что за причина заставляет его подробно описывать Шакаяр рецепт кофе с чесноком? «А такой бывает?» – поразилась я. «А, ну, думаю, это что-то вроде шутки. Дэйр неплохо знает человеческий фольклор и то, какое место в нем отводится Шакаяр Ну, точнее, вампирам. Эта мифическая нечисть к вам ближе всего». Реакция последовала незамедлительно. «Вампиры и чеснок – лучшее сочетание в этом сезоне», – противным тоном протянул Ксиль. «Най, ты иди уже спасай меня!» «Шакайар не вампиры, но так и у меня скоро проснется неконтролируемая жажда крови!» «А потом добавить лимон, листик мяты и...» «Нэй, что хочешь на завтрак?» «Что-нибудь», — улыбнулась я. «Что, до сих пор о кофе рассказываешь?» «Ну ты даешь!» «Давай я тебе помогу с готовкой!» «Давай!» — улыбнулся в ответ Дэрил и поднялся. Максимилиан у него за спиной молитвенно сложил руки и уставился на меня щенячьими глазами. «Моя спасительница!» Накрывая на стол и болтая о всяких пустяках, я из-под тишка наблюдала за Дэрилом. Возможно, эта мысленная беседа так повлияла на восприятие, но то и дело мне чудилось, что жесты у него слишком рваные, и шутки натянутые, и отвечает он иногда не попад. Неужели Ксиль прав, и Дэр сейчас в глубокой депрессии? От этой мысли становилось не по себе. Захотелось побыстрее отправиться к Лиссе и обсудить с ней ситуацию. Но какой бы предлог выбрать? К счастью, вскоре разговор предоставил мне хорошую возможность отпроситься, не вызвав подозрений. «Не знал, что шакояр бывают с задумчиво произнес Дэрил. «Хищники обычно к сладостям равнодушны, а тут шесть ложек сахара. Немноговато будет, у тебя и так взбитые сливки сверху и шоколадная стружка». Но Ксиль с головой шел в процесс дегустации кофе, больше смахивающего на детский десерт, и даже не заметил иронии. Или сделал вид, что не заметил». Ну, до сегодняшнего дня я со своими вкусами не определился. Да и вообще не делал из кофе культ. Подумаешь, большая разница, растворимый или молотый. Ну, для девушки, конечно, романтичнее будет приготовить из зерен. Он искоса посмотрел на меня. А так, все равно. Но сегодня выяснилось, что мне действительно нравится именно такой кофе. Взгляд доставшейся до чашки с ароматным напитком был настолько более страстным, что я немного приревновала. «А Тантая наверняка пьет такую же горькую гадость, как вы двое». Он кивнул на нашей чашке. «О вкусах не спорят», — пожал плечами Дэриел, немного обидевшись за гадость. «А вообще, я и сам увлекся кофе сравнительно недавно. Меня познакомила с этим напитком Лисса лет 50 назад. Она тоже предпочитает пить его без сахара. А вот Таня лакомка лакомко-сладкоежка вроде тебя». «Ой, кстати!» — подловив момент, вспомнила я. «Меня же Эллин просила зайти к Лиссе письмо передать». Безна совсем из головы вылетела. «Дейр, у тебя нет двойного телепорта?» — спросила я смущенно. Ксиле добрительно наблюдал за моим спектаклем. «Сбегаю туда-обратно и тут же вернусь». Дэрил глянул на часы. «Если только быстро», — вздохнул он. «Я собирался зайти к своей пациентке, отнести обезболивающее и договориться об оплате лечения. Не надо так понимающе двигать бровями Максимилиан. Бескорыстие целителей распространяется только на тех, кто не может платить». «Мне тоже надо на что-то жить и покупать ингредиенты», — цинично усмехнулся Дэрил. «Иначе я загнусь от голода и уж точно не смогу никого спасти. Лена Мелли любит торговаться, так что наверняка визит затянется. Мы договорились встретиться около трех пополудня, так что постарайся к этому времени вернуться», — попросил он меня. «Не хотелось бы оставлять дом на попечение постороннего. Без обид, князь. Я бы сам не позволил тебе находиться в моей резиденции одному», — махнул рукой Ксиль и добавил мысленно. Правда, совсем по другой причине. Там опаснее, чем в Срединном лесу. И еще... Я, конечно, не напрашиваюсь, но мне всегда хотелось побывать в сердце пределов. В Кентелдарсель. Или в столице Кентелартой. Скомканно закончил он фразу и вопросительно посмотрел на Дейра. Целитель отвел взгляд, видимо, подозревая, что при малейшей возможности Ксиль без зазрения совести применит свои эмпатические штучки, как накануне. Я только посочувствовала Дейру. Если уж Ксиль решал что-то, то переупрямить его было невозможно. Или прикажет, как князь, и мысли не возникнет о сопротивлении. Или распахнет синие-синие глаза и уставится так жалобно, что даже самый жестокосердный враг смилостивится. «На орден ни один, ни другой метод не действовал», — мрачно сообщил мне Ксиль. «У них там строгие начальники и идеологическая вражда с Шакаяр. Даже представь себе с синими глазами и неотразимо прекрасными». «Но мы-то с Дейром не смотрители», — возразила я. «Слушай, зачем ты это затеял? Просто не хочешь отпускать его во всякие сомнительные поездки, пока мы не найдем убийцу?» «Твой любимый целитель опрометчиво считает, что среди собратьев ему ничего не грозит», задумчиво откликнулся Ксиль. «Я тоже не думаю, что убийца станет нападать открыто, но лучше подстраховаться». Да и подразнить этих снобов не помешает. Вот они взбесятся, увидев шакарского князя, разгуливающего спокойно в центре их владений. Заодно и... перекушу эмоциями. Я подавила смешок. «Ксиль неисправим». «Почему это неисправим?» — искренне обиделся он. «Я просто голоден». Возразить мне было нечего. «Дэрил, так ты возьмешь меня с собой?» Ксиль подкупающе улыбнулся, заглядывая целителю в лицо. Тот нервно поежился и начал собирать посуду со стола. «Я не развлекаться еду», ответил он наконец, складывая тарелки в емкость с водой и запуская каскад очищающих заклинаний. Правда, расставлять посуду по шкафам приходилось вручную. «Меня ждут деловые переговоры и визит к пациентке. Что ты станешь делать, пока я буду занят? Шататься по улицам?» Дэрил, отвлекшись на разговор, поставил тарелку на самый край, и, конечно, она соскользнула. Ксиль быстро склонился и поймал ее в двух сантиметрах над полом. Дейр благодарно кивнул и немного смягчился. «Бродить среди алийцев даже для человека не самая хорошая идея, а уж для Шака не сомневаюсь, что среди моих сородичей мало найдется тех, кто способен причинить вред князю, но лучше не провоцировать открытые столкновения. «Дело только в том, что я Шакаяр, подозрительно радостно переспросил Ксиль. Дейр пожал плечами, мол, а что тут непонятного? «Хорошо, а если я немного изменю внешность и отретуширую ауру, чтобы сойти за полукровку человека?» В глазах целителя мелькнуло неподдельное любопытство. «Еще бы!» О таком пишут только в трудах сомнительной научной ценности. До слухи ходят. А вот увидеть воочию идеальную маскировку Шакаяр мало кому удается. «А могу я?» «Запросто», — улыбнулся Максимилиан. «Смотри». В боевую форму с длинными когтями, клыками и нескладно угловатой фигурой Шакаяр перетекали быстро, но одновременно плавно. А здесь изменения были резкими, взрывными сжались в точку вертенца зрачки, зашевелились и вытянулись, как трава в ускоренной съемке, в пряди, и опали роскошнейшие гривы почти до пояса. Немного заострился подбородок, а когти посветлели и сперва обмякли, прижались к коже, а затем растворились в ней. Но самое главное — аура. Только что она сияла, как солнце, словно крича «Я князь, я Шакайар», а теперь угасла и замерцала нежно и холодно, как звезда в зимнем небе. Такие рисунки можно увидеть только у людей с сильной примесью алийской крови, но никак не у Шакайар. «Как я вам?» — соблазнительным глубоким голосом поинтересовался Ксиль, облокачиваясь на стол и откидывая солбачелку. Сейчас он мог бы сойти за старшего брата Ани, такого же черноволосого, хрупкого и слегка манерного подростка. «А, вижу, вы потрясены. Можете делать комплименты и восхищаться вслух, разрешаю». Дейра помнился и стер с лица восторженную улыбку. «Как ты это сделал?» — спросил он, подходя ближе и выхватывая пальцами одну жесткую, шелковисто-блестящую прядь. «Мгновенное преобразование окружающей материи или внушение? Иллюзия?» Максимилиан снисходительно улыбнулся, наблюдая, как Дейр сосредоточенно рассматривает глянцево-черную прядь. «А вот и мимо. Это все настоящее». Он выразительно дернул себя за челку. «Принцип тот же, что и с наращиванием когтей и клыков для сражения». «Похоже на действия косметических заклинаний», — быстро уточнил Дейр, что-то прикидывая. «Глаза у него горели от исследовательского азарта». Я, понимающих, мыкнула. Как бы он к ксилям в лабораторию не потащил на радостях. Нисколько. «Отращенные заклятиями волосы и ногти можно потом только срезать, а эти вернутся к прежнему состоянию по первому сигналу». Тут целитель помрачнел. Видимо, объяснение ксиля разрушило некую стройную теорию. «Честно говоря, это баловство». Вот увеличение роста... Да, там приходится повозиться. Максимилиан, польщенный вниманием, уже откровенно рисовался. Дэрил нахмурился. «Не понимаю, как такое вообще возможно?» «Очень просто», — снисходительно улыбнулся Ксиль. «Увеличиваешь хрящевую прослойку между позвонками, растягиваешь сухожилия. То же самое с отдельными суставами. Слушай, тебе это действительно интересно?» — спохватился он. «Давай тогда я пока развлеку тебя беседой. Она это сбегает к своей лисы». Или как там ее?» «Хорошо». Судя по выражению лица, Дейль бы сейчас согласился на что угодно, лишь бы лекция продолжилась. На телепорты в моей комнате в верхнем ящике стола. Возьми камешек с руной, Эль. Как раз до усадьбы Эльнеки и обратно». Рассеянно отмахнулся он от меня. «Максимилиан, может, пройдем в лабораторию?» «Вот бездна, как в воду глядела». Ксель, услышав слово «лаборатория», помрачнел. «Наверное, я еще не скоро перестану трястись при виде медицинского оборудования», — кисло вздохнул он. «Ладно, идем, исследователь-энтузиаст. Пообещай только, что никаких колюще-режущих предметов не будет». «Как скажешь». С показным равнодушием согласился Дэрил. Наверняка ведь рассчитывала взять срез тканей. «Просто измерю пару показателей. Ней, еще здесь? Половина двенадцатого на часах. Уже ушла». Я обтерла руки полотенцем и, перепрыгивая через ступеньку, понеслась в комнату Дейра. Поднимаясь по лестнице, услышала, как хлопнула дверь внизу и невольно улыбнулась. Рефлексы ученого у него иногда полностью замещали чувство такта и воспитания вместе взятые. Готова ручаться, что даже если бы Ксиль упирался руками и ногами, то целитель все равно затащил бы его в лабораторию. Телепорты в ящике были аккуратно разложены по порядку. Незаряженные, ненастроенные, одностороннего действия, на возвращение домой, адресные. Три небольших камешка с руной Эль спрятались в уголке. Выхватив наугад телепорт, я перекатила его в ладони, активируя нити. И запоздала вспомнила, что лисы принципиально не разрешает проводить точки выхода ближе, чем за 300 метров от ворот, чтобы не портить охранные заклинания. Ругая тетушку-перестраховщицу и собственную забывчивость, я со всех ног побежала к порогу, поскальзываясь на оледеневшей тропинке. Доспехи более-менее защищали от холода, но голову и руки покалывало от мороза. Надо было хотя бы перчатки надеть. Все-таки ноябрь на дворе. Да и тапочки — не лучшая обувь для улицы. «Тетушка Лисса! крикнула я, влетев в прихожую. «Дверь открыта была. Это специально?» В гостиной зашуршали пледом, и вскоре на пороге показалась взъерошенная Лисы. милая, закрой на ключ. Это Аня Растяпа забыла захлопнуть». Она потянулась, разминая косточки, и продолжила уже бодрее. «Какими судьбами, Нэй?» «Проходи, садись. Как там, Дейри? Неужели ты оставила его на растерзание князю?» «Скорее, таксиль остался на растерзание нашему целителю», — проворчала я, устраиваясь в глубоком кресле. Тетушка, понимающе хмыкнула. Когда Дейрим овладевал азарт ученого, лучше всего было держаться подальше. «Кстати, Дейрил неплохо себя чувствует, передавал тебе привет». «Лучше бы сам нашел время заскочить», — недовольно заметила тетушка, теребя Сережку. «Знает же, что я совсем в контрактах закопалась, не могу выбраться в гости. Неужели он не в состоянии найти время и навестить старушку Лисы?» Вот о состоянии Дейра я и хотела поговорить с тетя. «Не волнуйтесь, последствий у вчерашней вылазки никаких», — поспешила я успокоить перепугавшуюся Лисы. Наверное, не надо было начинать фразу таким загробным голосом. «Я его...» постоянных проблемах». Она поджала губы. «Ты заметила, да? Он уже вторую неделю сам не свой. После возвращения из столицы вообще ходит, как в воду опущенный». «Дейр ездил в кентел удивилась я. «Он ничего об этом не говорил. Вы не знаете, зачем ему понадобилось туда отправляться? Он вроде не любит появляться поблизости от дворца повелителя Леарги». Лиса задумалась. «Зачем?» Возможно, он хотел отказаться от приглашения на бал по случаю сотого чествования наследницы Морены. А сделать это можно только лично. Я мысленно присвистнула. Оказывается, зловредной сестре стукнуло десять тысяч лет. Хм, выходит, она самое древнее существо из всех, с кем мне приходилось встречаться. Сто веков, мамочки. Сложно даже представить себе такой промежуток времени. Это же практически вся человеческая цивилизация. «Дэйр, конечно, не намного младше, но его-то я хорошо знаю лично, и возраст не так давит. Ох, а весь Леаргий вообще ровесник Первой войны!» «А когда будет бал?» – рассеянно спросила я, думая совсем о другом. «Через неделю. У меня тоже есть приглашение. Для Ани, наследницы Эльнеки. Но девочке можно появляться на публике только в сопровождении опекуна, так что пойдем вдвоем», – вздохнула Лисса. Конечно, Мэрена не сахар, но игнорировать приглашение — знак нелояльности к правящей династии. Мне бы это еще сошло с рук, но не бедняги Дейли. И так в последний год на него много грязи вылили. Лисса осуждающе покачала головой. Черные камни в крупных серьгах поймали лучик солнца и вспыхнули, как бриллианты. Стоп. Вот оно. Лисса, а он в депрессии случайно не из-за сплетен? Насторожилась я. Не думаю. Тетушка неловко переложила несколько бумаг с места на место, избегая зрительного контакта. «Эти слухи давно ходят». Я выразительно кашлянула. «И Дейри не хотел бы посвящать тебя в грязные домыслы». «Я тебе ничего не рассказывала», — предупредила Лисса. «Знаешь, когда Дейри родился...» Я этого не могу помнить, разумеется, но мои знакомые рассказывали. Она замялась. «В общем, кое-кто говорил, что Дейри нечистокровный». Мол, в роду его матери, редкой красавицы, к слову, были темные пятна. Доходило до абсурда. Дейри называли «шакарской кровью». Наконец, выпалила тетушка, нервно кусая губы, и расслабилась. Скорее всего, это ерунда, но скрытые шакарские гены ни одно исследование не выявит, так что заткнуть рот болтунам раз и навсегда невозможно. В детстве Дейри очень злили эти домыслы, но потом он взбунтовался и начал вести себя так, как от него и ждали. Плевать на традиции, общаться с полукровками, проводить опасные эксперименты. Со временем сплетни поутихли, но сейчас... Ты знала, что Дейр почти единственный из правящей семьи, кто выступил за объединение с Равейнами и Шакайар?» Внезапно спросила Лисы. Я покачала головой. В политическую сторону жизни Дейриэла лезть мне никогда не хотелось. Да и сам он упорно игнорировал тот факт, что у него есть определенные права, как у признанного сына Леарги. И тут выясняется, что Дейри активно участвует в создании союза... Дела. «Найт, ты совсем не интересуешься политикой. А ведь придется. Статус обязывает», — с осуждением заметила тетушка. «Пока к тебе не пристают, потому что возраст не тот. Но сразу после совершеннолетия навалится столько обязанностей, что мало не покажется. Королевы всегда очень активно участвовали в мировой политической и общественной жизни», — наставительно произнесла она. «И к тому же...» Какое отношение это имеет к Дейру? Мучительно краснея прервала я тираду. До пятидесяти лет мне еще дожить надо. Рано пугать. Лисса усмехнулась, понимая, что сейчас меня из-под палки не заставишь мыслить глобально. Дейр своей позиции косвенно поддержал Шакаяр. Конечно, нашлись те, кто воспользовался случаем и достал из Чулана давнюю историю с его сомнительным происхождением. «Сыну повелителя простят даже нечистую кровь, да и сделать что-то действительно плохое никто не сможет. Но согласись, когда на каждом углу полощут имя твоей матери, это очень неприятно». «Да уж, бедный Дейр. И наверняка во время визита к энтел он пересекся с любимой сестренкой, а уж она-то не упустит возможности уколоть его. Неудивительно, что он чувствует себя на грани». «А что насчет покушений?» — задала я новый вопрос. — Ладно, мое дело — собрать информацию, а выводы пусть Ксиль делает. Он у нас князь или кто? — Ничего нового не скажу, — скупо пожала плечами лисса. Да и знаю не так много. Просто у меня хорошо получается сопоставлять факты и делать выводы. Лучше, чем у нашего беспечного друга, который так опрометчиво рассчитывает на свой статус целителя. И вот тебе еще в копилку для размышлений. Тетушка сделала паузу. Травля Дейра в высшем свете, сплетни и покушения начались примерно в одно время, около года назад. Ты не могла об этом знать, потому что находилась в заокеании. Я хотела уточнить у Лиссы насчет покушений, но внезапно у меня в голове оглушительно заорали. «Найта, спасай меня!» «Кажется, я опять прокололся!» Я ойкнула, прикрыв рот ладошкой. «Тетя, у Ксиля с Дейром что-то пошло не так. Я потом зайду, обещаю. Или через зеркало свяжусь». Я торопливо выбралась из кресла и зашарила по столу в поисках телепорта, завалившегося в бумаге. «Иди к своим мальчикам», — улыбнулась Лисса, выудила из-под контракта заветный камешек и кинула мне на колени. «И передай Дейри, не от меня обижусь. Счастливо, Ней. До скорого». Я поспешно активировала телепорт, чувствуя, как он осыпается песком. Магия перенесла меня обратно в спальню. Наскоро задвинув ящики, я выскочила на лестницу. Из открытой лаборатории внизу доносились причитания и невнятные обещания кого-то убить. Стоило мне переступить порог, как Ксиль с неподобающим князю воплем сиганул через стол для обследования пациентов и спрятался за мной, как за щитом. «Нэй, я правда ненарочно, и я извинился. Ну скажи ему, что это была шутка!» заторторил Ксиль прямо в ухо, сжимая пальцами мои плечи. Длинные пряди жестких волос защекотали шею. Кажется, он до сих пор пребывал в облике Алиса. «Да что за утро такое? Одни проблемы!» Ошарашенно глядя на замерзшего с табуреткой в руках, злого, как десять демонов-целителя с гневно сверкающими очами, я тихонько спросила. «А что здесь случилось-то?» Дейр выругался, медленно поставил табуретку на пол и уселся на нее, закрывая руками лицо. «Ничего. Я вспылил. Ерунда, честно». «Из-за ерунды не носится по всей лаборатории с табуретками в руках», резонно возразила я, поводя плечом. «Дэрил?» Дэйр промолчал, только ниже голову опустил. Коса перевесилась через плечо и мазанула кончиком по стерильно чистому полу. Я грозно обернулась к Максимильяну. «Ну?» Тот виновато опустил глаза. «Ты не подумай, это не специально. В общем, я его укусил, неохотно протянул он». «Бывает. Я голоден. Охотничьи инстинкты вверх взяли. А у Дэйрилы сейчас столько эмоций разных». И в эту секунду я остро пожалела, что Дейр уселся на табуретку, а не отдал ее мне.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 «А то, что у меня теперь подпечатку на шее, можно составить подробное представление о строении шакарской челюсти. Это ничего?» Голос у Дэриэла был ровным, но ящик стола едва не треснул. С такой силой целитель его задвинул. «Хочешь, поцелуй, и все пройдет», — ласково осведомился Максимилиан. Дэрил закашлялся. Я на всякий случай отодвинулась от него подальше. Вместе с табуреткой. Э, Ксиль, может, сбавишь обороты?» «Пока тут не началась драка».